Мозговой штурм. Сами по себе дела Яны с Вадиком в порядок не придут. Нужно решать и срочно. По кредитам подходил срок оплаты. Как минимум, по-хорошему, все бы закрыть. Леший, вот тебе подарок на Новый год. Рюкзак на 20 литров штурмовой. Есть отсек для гидратора, ну и собственно сам гидратор. Поздравляю, я пожал... Другу руку и вручил Класс, спасибо, поблагодарил леший Ягода от тебе Я достал беспроводные наушники Из бардачка Нивы Протянул их Еге. Какая красота, спасибо Поблагодарила Яга Пойдемте в дом, обед стынет Заодно обсудим, как Яну Из долговой ямы вызволять будем Быть наследницей, клада, тылпуряка И жить в долгах Недопустимо Может что и придумаем Нужно дом проверить. Само вырвалось у Ани. Как там Евлампий? Все у него прекрасно, парировал Леший. Кстати, есть одна слишком. Я буду излагать. Поправляйте меня, если будет. В чем, по ходу высказанного, посмотрел я на друзей. Лады, выдал Леший. Наш Евлампий при высокой скученности жилищ Человейников может строить мощные порталы, в частности к своим коллегам. Посмотрел я в глаза каждому из сидящих за столом, а именно к Кабольдам. Задал я вопрос. Может, только домовые весьма прижимисты, поэтому в гости ходят крайне редко. Другое дело, если вы ему дадите поручение, хорошо об этом попросив. Ответила ягода. Насколько мне известно, кабольды, кроме ведения домашнего хозяйства, могут быть и хранителями подземных богатств. Есть ли у нас в Швейцарии кто-либо из знаменитых огранщиков, которым через его домашнего кабольда мы могли бы сделать предложение? Да и сундуку было бы неплохо инвентаризацию провести. Озвучил я свои мысли. Тогда нам нужно домой ехать. И в лампе у вас должен быть осведомлен лучше, чем мы с ягодой. Потому, как они считай родственники, выдал леший. Вы к нам не присоединитесь с лешим, ягода? Спросила Аня. Мне пока нельзя больных оставлять, да и в юну я могу срочно потребоваться. А вот Леша может принять ваше приглашение. Если вдруг Евлампе заупрямится или юлить начнет, Леша поймет, в чем дело. Ега благословила мужа в гости. Да, красное вино возьмите из погреба, домовые его любят. Евлахи на дегустацию он проникнется в раз помочь нашему горю вызовется». Собрались быстро, и почти со двора Нива прыгнула в портал. Вылетели на старом месте, недалеко от строящейся церкви, в Северном Бутово, в Бутовском лесопарке. Шел крупный снег, зашли в квартиру. «Здравствуй, дом родной, навек любимый. Здравствуй, друг наш, Евлампий. Выходи, красным вином угощаться будем, пирогами вкусными. Ягода гостиниц нам прислала». Обратился я. «Здравия вам, хозяева!» «Вином? Это можно», – степенно заявил наш хранитель. «Это мы завсегда пожалуйста».